808.14. Если соприкосновение с близкими и дружественно расположенными сознаниями вызывает утечку психической энергии болезненное состояния, то нетрудно представить себе, что будет, если такое сознание подвержено темным воздействиям. Необходимо усиливать дозор и крепить связь с учителем.